«Сомневаюсь, что мы доживем до того счастливого дня», – возразила Люси. В это время на столе тихо зазвонил телефон. Люси подняла трубку, ответила, а потом передала ее Гиллу Барлетту. «Это тебя?» «Да», – сказал Барлетт. «Доктор Барлетт», – с другого конца провода слышался громкий женский голос. «Я слушаю». Это мисс Роусон из отделения скорой помощи. У меня сообщение от доктора Клифорда. Клифорд был старшим резидентом хирургического отделения. Что случилось? Он хочет, чтобы вы пришли и подготовились а Произошло ДТП на железнодорожном переезде. К нам привезли несколько раненых. У одного проникающая травма грудной клетки. Доктор Клиффорд хочет, чтобы вы помогли ему. Скажите, что я сейчас приду. Барлетт положил трубку. Извините, Люси, договорим в следующий раз. Он пошел к двери, но, открыв ее, остановился. На прощание скажу вам одну вещь. «Едва ли мы в скором будущем окажемся без работы. Пока люди изобретают все более мощные автомобили, хирургу всегда найдется место под солнцем». Он вышел, и Одонелл, дружески кивнув Люси, последовал за ним. Люси, оставшись одна, помедлила, потом подняла телефонную трубку. Дождавшись ответа оператора, она сказала мне нужно позвонить по междугородному телефону в салим штат орегон и она прочитала адрес на истории болезни привычно уворачиваясь от встречных каталог одон быстро шел к своему кабинету Дел было много и у него. Через полчаса он должен быть в операционной, потом состоится заседание Медицинского исполнительного совета, а после этого предстоит принять несколько амбулаторных больных в городе. Занят он будет до самого вечера. Сегодняшняя мимолетная встреча с Люси Грейнджер, короткий разговор и... Близкое присутствие ее снова заставило его задуматься о ней и о себе, и опять всплыли прежние сомнения. Их интересы были так близки, что исключали длительные любовные отношения. Интересно, почему в последнее время он все чаще думает о Люси и вообще о женщинах? Наверное, потому что начало пятого десятка. Очень беспокойное время жизни мужчины. Он мысленно улыбнулся, вспомнив, что в его жизни редко случались периоды, когда он был лишён женского общества. Связи с женщинами у него были всегда, и возникали они очень естественно. Другое дело, что теперь промежутки между такими связями стали больше. Кроме того, его нынешнее положение обязывало его быть более целомудренным, нежели в молодости. Мысли его переключились на Денис Кванц. После того, как она на том вечере в доме Юстаса Суэйна дала ему свой номер телефона, О подтвердил свое участие в Нью-Йоркском хирургическом конгрессе. Конгресс начнется на следующей неделе. И если он хочет увидеться с Денисом, то договариваться о встрече надо уже сейчас. Он вошел в кабинет посмотрел на часы. До первой операции оставалось еще 20 минут. Если хочешь что-то сделать, то делай сразу, не откладывая. И он поднял телефонную трубку. О Доннелл слышал, как оператор диктовал Нью-Йоркскому информационному центру номер телефона. Потом послышались гудки и щелчок. «Квартира миссис Кванс», – ответила женщина. «Это междугородный звонок, миссис Денис Кванс», – сказал берлингтонский оператор. «В настоящий момент миссис Кванс нет дома. Вы не можете сказать, как до нее дозвониться?» Оператор неукоснительно соблюдал телефонный ритуал. «Миссис Кванс находится в Берлингтоне, штат Пенсильвания. Дать вам ее номер?» «Да, пожалуйста». «Номер Хантер, шесть, пятьдесят семь, тридцать пять». «Спасибо, Нью-Йорк!» – раздался щелчок, потом послышался голос оператора. «Вы записали номер абонента?» «Да, спасибо!» – ответил Удонал и положил трубку. Другой рукой он уже листал берлингтонский телефонный справочник. Наконец он добрался до строчки «Суэйн Юстас Эр». Как он и ожидал, в справочнике значился тот же номер, какой он только что услышал. Подняв трубку, он набрал номер, ответил мужчина. «Дом мистера Юстаса Суэйна. Я бы хотел поговорить с миссис Кванц». «Одну минутку». После короткой паузы О'Доннелл услышал. «Миссис Кванц у телефона». О'Доннелл успел забыть. Как притягивал его этот необыкновенный голос! В нем были удивительные хрипотца, придававшие очарование самым простым словам. «Не знаю, помните ли вы меня?» — сказал он. «Это Кенту Дону». «Конечно помню, доктор Дону. Как приятно вас слышать!» Он вдруг отчетливо представил себе, как она сидит у телефона, как спадают на плечи темные волосы. «Я только что звонил вам в Нью-Йорк, но там не дали этот номер». «Я прилетела в Берлингтон вчера вечером», — объяснила Денис Кванц. «У отца обострение бронхита, так что я побуду с ним один или два дня». «Надеюсь, ничего серьёзного?» – вежливо осведомился Удонул. «Конечно нет», – рассмеялась Денис. «У моего отца здоровье, как у Мула, и такое же упрямство». «В этой я охотно верю», – подумал Удонул. «Я собирался попросить вас пообедать со мной в Нью-Йорке. Буду там на следующей неделе», – сказал он вслух. «Можете попросить меня об этом и сейчас». Ответ был быстрый и решительный. К тому времени я вернусь домой. «Вероятно, у меня было какое-то предчувствие», – импульсивно произнес О'Доналл. «А у вас не найдется свободного вечера и в Берлингтоне?» Подумав, она ответила. «Единственный свободный вечер сегодня, О'Доналл быстро прикинул. Прием в городе продлится до семи часов, так что, если ничего не случится, то... Денис Кванц прервал охот его мыслей. «О, я совсем забыла. Сегодня у нас ужинает доктор Пирсон. Думаю, мне придется побыть с ними». Помолчав, она добавила. «Если не возражаете, можете присоединиться к нам». Кент мысленно расхохотался, то-то удивится доктор Пирсон, увидев его на ужине у Юстуса Цвейга. Спасибо, но мне кажется, что в таком случае нашу встречу лучше немножко отложить. О, господи, в голосе Денис прозвучало разочарование, но потом она снова повеселела. Мы можем встретиться и после ужина. «Если вы не против, отец и доктор Пирсон после ужина всегда играют в шахматы, и я буду им совершенно не нужна». Неожиданно для самого себя у Донал пришел в полный восторг. «Замечательно! Когда вы освободитесь?» «Думаю, в половине десятого». «Мне заехать за вами?» «Наверное, мы сэкономим время. Если встретимся в городе, скажите мне, где?» Он задумался, потом сказал «В ресторане Ридженси». «Отлично! Значит, половине десятого. До встречи!» О, Донал положил трубку, испытывая сладкое, томительное предчувствие. Потом посмотрел на настенные часы. «Надо спешить, иначе опоздает в операционную». «Юстас Суэйн». И доктор Джозеф Пирсон играли в шахматы уже 40 минут. Два старика сидели за низким шахматным столиком из розового дерева в той же библиотеке, где три недели назад имел место словесный турнир между Доннеллом и Суэйном. Горели только два светильника, абажур над столиком и лампа в стиле рококо в холле. Лица мужчин остались в тени и освещались только на мгновение, когда кто-нибудь из них наклонялся вперед, чтобы сделать очередной ход. Сейчас оба сидели неподвижно. В комнате стояла тишина, покрывавшая словно мантии буковые кресла в стиле Людовика 15, в которых сидели оба старика. Суэйн, откинувшись на спинку и, поигрывая рубиновому хрусталя стаканом с бренди, оценивал игру. Предыдущий ход сделал Джо Пирсон. Он продвинул на одну клетку вперед выточенную из слоновой кости фигуру ферзя. Поставив стакан, Суэйн переставил на две клетки вперед пешку на правом фланге. Я слышал, в клинике происходят какие-то перемены, сказал он, нарушив тишину скрипучим, грубым голосом. Пирсон внимательно смотрел на доску и передвинул на одну клетку пешку на левом фланге, блокируя наступление соперника. После этого он буркнул: "Да, происходит". Снова повисло молчание. Было такое впечатление, что время остановилось. Потом старый магнат заворочился в кресле. «Тебе нравятся эти изменения?» Он подался вперёд, переместил слона на две клетки по диагонали вправо и насмешливо гляделся в темноту в лицо соперника. Взгляд говорил. «Ну и что ты теперь будешь делать?» На этот раз Пирсон ответил до того, как сделал ответный ход. «Не совсем». Он неподвижно сидел в тени, обдумывая гамбит противника и оценивая альтернативы. Потом медленно передвинул ладью на одну клетку вправо, освободив себе путь к атаке. Суэйн размышлял. Минуты шли. Одна, две, три. Наконец он взялся за ладью и поставил ее на ту же линию. Принял вызов персона Потом произнес... Кстати, на будущее у тебя есть право вето, если ты захочешь им воспользоваться. О, и в чем же это вето заключается? Вопрос был задан Пирсоном медленно и непринужденно, но сопровождался скорым действием. Патологоанатом взялся за коня на королевском фланге, перенес его через две фигуры и поставил в центр доски. Внимательно глядя на доску и оценивая свои неплохие шансы, Юстас проговорил. «Я сказал ордену Брауну и вашему главному хирургу, что хочу внести четверть миллиона долларов в строительственный фонд клиники». С этими словами он сделал ответный ход, поставив своего коня рядом с угрожающим конем противника – На этот раз молчание затянулось. В конце концов Пирсон взялся за слона и, переведя его через всю доску, снял пешку соперника. «Шах!» — спокойно сказал он и добавил. «Это большая сумма». «Я поставил им условие». Суэйн, защищаясь, передвинул короля на одну клетку вправо. «Я даю деньги». Только в том случае, если ты останешься руководить отделением столько, сколько сочтешь нужным. Пирсон не стал спешить с очередным ходом. Он задумался, глядя в темное пространство над головой соперника. Я очень тронут, сказал он наконец. И снова принялся смотреть на доску. Затем поднял коня и объявил шаг загнанному в угол королю. Суэйн внимательно следил за действиями соперника, но прежде чем сделать ход, он взял графин с бренди, налил себе и пирсену, потом поставил графин на место. «Этот мир принадлежит молодым», — сказал он. «И я полагаю, что так было всегда. Но иногда у стариков есть власть». «И умение ею воспользоваться!» Персон задумчиво почесал подбородок и взялся за ферзя, передвинув его на шесть клеток вперед и снял черную королевскую пешку. «Ты говоришь, Браун, О'Доннелл, они знают об этом?» Я сказал им об этом прямо. Суэйн слоном снял белого слона, стоящего перед белым конем на королевском фланге. Пирсон внезапно рассмеялся. Было непонятно, к чему относится этот смех. К игре или к разговору о клинике. Он быстро наклонился к доске, поставил своего ферзя рядом с черным королем мат, Потерпев неожиданное поражение, Юстас Уэйн восхищенно смотрел на соперника. «Джо», — сказал он, — «я никогда не сомневался в том, что ты добрый и порядочный человек». Музыка стихла, и пары разошлись танцевальной площадки небольшого, но элитного вечернего клуба одного из немногих подобных заведений Берлингтона. «Скажите, о чем вы думали?» – спросила Денис Кванц, улыбнувшись у Доналлу, сидевшему теперь напротив неё за небольшим, покрытым черной скатертью столиком. «Честно говоря, мне хотелось бы повторить танец». Она медленно подняла стакан с виски «Олд фэшн». «Я хочу выпить за продолжение мыслей в таком духе». «За это выпью я». Он допил виски с содовой и жестом, подозвав официанта, попросил повторить заказ. Снова зазвучала музыка. «Потанцуем». С удовольствием она встала, и он последовал за ней к тускло освещенной танцевальной площадке зала. У никогда не блистал в танцах. Э, медицина оставляла слишком мало свободного времени для танцев, но Денис Кванц восполнял этот пробел, плавно подлаживаясь под его движение все те минуты, что они провели на площадке, Он чувствовал ее тело, гибкое, стройное, послушно двигающееся в танк музыки и движением партнера. Он с наслаждением вдыхал аромат ее духов, который так взволновал его во время их первой встречи. Оркестр из пяти человек ненавязчиво играл тихую, как нельзя более подходящую для интимной обстановки мелодию известной песни «Ты принадлежишь мне». На какое-то мгновение у него возникло ощущение жизни взаймы, подвешенности в пустоте, забвения, отчуждения от медицины, клиники трех графств и от всего, чем он жил изо дня в день. Потом темп музыки стал быстрее, и О'Донал мысленно посмеялся над своей сентиментальностью. «И часто вы появляетесь здесь», «Я имею в виду в Берлингтоне?» – спросил он во время танца. «Не очень», – ответила она, – «скорее даже редко. Только для того, чтобы навестить отца. Если честно, мне не нравится этот город. Надеюсь, я не оскорбила ваших патриотических чувств». «Нет», – сказал он, – «на этот счет у меня нет строгих правил. Но разве вы родились не здесь, Денис?» — добавил он. — Если вы позволите так себя называть. — Позволю. Давай отбросим условности. Она посмотрела ему в глаза, лицо ей осветилось улыбкой. — Да, я родилась здесь и окончила школу. Жила дома с родителями. Тогда мама еще была жива. — Но почему теперь Нью-Йорк? «В душе я принадлежу этому городу. Чувствую, что он мне родной по духу. Кроме того, там жил мой муж. Впрочем, он и теперь там живет». Она впервые упомянула своего мужа. Сделала это легко и, видимо, без всякой задней мысли. «После того, как мы разошлись, я поняла, что мне не хочется оттуда уезжать. В мире нет другого такого города, как Нью-Йорк». «Да». «Я с вами согласен». Но думал он о том, как красива эта женщина. В ней было внутреннее спокойствие, не было жеманства, наигранности. Она обладала многими чертами, которые редко увидишь у более молодых женщин. В то же время она была необыкновенно женственна. О, Донала неудержимо влекло к ней, к ее телу, которое послушно двигалось в его руках, то и дело прижимаясь к нему. Дойдя до размышлений о ее чувственности, О, Донал заставил себя думать о другом. Чрезмерное сближение было сейчас преждевременным. Чтобы переключить внимание, он обратил внимание на ее платье. Оно было яркалого цвета оставляло открытыми плечи и было сшито из богатого сверкающего шелка. Платье плотно облегало фигуру и расширялось только ниже бедер. Оно придавало Денис вид одновременно драматичный, возвышенный и невероятно дорогой.